День рождения генерала праздновали долго и старательно. Начали операцию в стенах управления, развили успех в ресторане. А точку ставить отправились в генеральский загородный дом, теплой компании, без случайных людей. Пили только водку, разговаривали исключительно о работе и были счастливы. Поэтому, когда через бильярдную прошел... Смурной, трезвый, незнакомый мужик. Один поддатый майор, как раз была его очередь бить по шарам, даже кий отложил в изумлении. — Это что еще за хрен? — спросил поддатый майор. — Да вроде Котов, — ответил его соперник, нетрезвый подполковник. — Ты давай, лупи. — Какой еще Котов? — Ну, Евгений Котов, не помнишь, что ли, Жеку-потрошителя? — А я думал, его посадили, — неуверенно пробормотал майор, провожая взглядом длинную сутулую фигуру, скрывшуюся за дверью. — Не помню, года три назад это было. — Ага, посадили, сейчас. Играть собираешься или сдавай партию, ты все равно ее просорал. «А чего он потрошитель?» — спросили из угла, где курили сигары и по такому случаю пытались с водки перейти на коньяк. — Здрасте, пожалуйста. Расчлененка за ним. Топором жену разделал. Да и вовсе не жену, просто бабу какую-то. — А чего он сейчас без топора? Повисла напряженная пауза. — Товарищи офицеры! Пытались выникнуть в смысл вопроса. «Ну, мужик, ты гонишь!» Нашелся кто-то наконец. «Да, точно, извините, гоню!» «Может, коньяк не в то горло пошел? Вот мы сейчас водочки!» «А чего этот Котов вообще тут?» Не унимался любопытный. «Чего тут?» «Ходит чего, если без топора!» Товарищи офицеры снова ненадолго задумались. — А чего ему тут ходить с топором? — Логично. Нет, не логично. С топором он хотя бы за бабой побегать может, а без топора он как-то не впечатляет. — Молчи, дурак, а то и водки не нальем. А Котов был сыскарь, кажется. Вспомнил поддатый майор. Или нет? — Черт, много времени прошло, да я и не знал его почти. Из угла к бильярду выкарабкался тот самый, любопытный, старший лейтенант по званию, младший из приглашенных по всем статьям. — Вообще странно это, — заявил Старли, — а зачем он тут лазает? — Ну, догони его и спроси, типа... — Как дела, уважаемый маньяк? Чем обязаны вашему посещению, а? — А вот пойду и спрошу. Старлей заметно качнулся из стороны в сторону. — На воротах-то его пропустили. — А это потому, что без топора ваш маньяк. Котов почти не виден. Он просочился, гад. — А пойду и спрошу, каково это расчленить и не сесть? А пусть опытом поделится, а то у меня теща зажилась. И шагая, с преувеличенной четкостью, старший лейтенант вышел из бильярдной. — Сходить, посмотреть, а? — буркнул подполковник. — А что он сделает, этот э, Котов, без топората? Майор снова взял ки. «Успокойся, да? Ничего не сделает. Только Котов при нашем папе как бы офицер по особым поручениям. Нельзя ему для развлечения по морде шваркать. Папа обидится». «Ты серьезно?» — встрепенулись в углу. «А он что, все еще в погонах?» «Я очень серьезно. Вы просто Котова не видите». Он в управлении бывает очень редко, и, как правило, рано утром или поздно вечером. Вы, товарищи старшие офицеры, давно отвыкли в такое время на работу ходить. — Неправда ваша. Я его днем однажды встретил. Не знал, что он тот самый Котов, а то бы документы спросил. — А он к тебе к Сиву? Ну, я бы и посмотрел, где он сейчас. В старом архиве. А ты то откуда знаешь? Да я через этого кота чуть инфаркт не заработал. Помните, проверки готовились. Я до ночи засиделся и еще с утра кучу бумажек на подпись. Выхожу, с дежурным парой слов перекинулся, и он мне, а папа -то до сих пор на месте. Я бумажки хвать, бегу к папе в кабинет. Влетаю в приемную, и тут дверь открывается, а из нее навстречу мне, блин, наёмные убийцы из старого кино. Два урода в длинных серых плащах и у одного в руке. Помповуха спиленная. Прямо бля ган. Да еще урод этот нахер в шляпе а другой с портфелем. И как шибанет от этой парочки мне прямо в нос свежей кровищей. И вижу я пятна, едва замытые, у обоих на плащах. Это посреди управления? Время полночь? Ну, думаю, почти сорок лет я прожил. Криво, косо, однако, прожил. Детишек жалко, не успел на ноги поднять. А тот, который с портфелем, глядит на меня, и видно всю эту херню с физиономией моей, как с листа читает. Достаёт не спеша к Сиву. Здрасте, говорит товарищ подполковник, давно не виделись, капитан Котов. Я. Как как как а какой кокотов? Чуржоте. Вас быть туда, кровью ведь пахнет, кровью, что я запаха этого не знаю. А котов, сука, улыбается мне лаской и говорит, Тот самый, товарищ подполковник, тот самый, и глаза у него, ух, глаза. Кто не знает, что такое настоящий психопат, тому не объяснишь. Вот, как у меня глаза. Обрадовались в углу. Вот, посмотрите. У тебя сейчас не те. У тебя сейчас глаза, как у вареного порося. Ну, короче, я стою и думаю. Он ведь прошел в здание. Прошел. Трупов на входе что-то не видать. Сами пустили. И на второй этаж пустили тоже. Прямо. С шотганом, портфелем и в шляпе. Выстрелов я не слышал, если, конечно, у него топор в портфеле, и он этим топором папу ухайдакал. И портфеля сейчас нету, сообщили из угла. Спасибо, утешу. В общем, я бы тогда долго еще соображал, что к чему. И тут из кабинета папин голос. — Кто там? — А я молчу. А Котов оборачивается к двери и говорит. — Это подполковник Туровский к вам. — Помнит ведь, зараза. А папа ему. — Скажи, пусть заходит. И Котов мне. — Заходите. Типа разрешил. Вот. — Ну, а ты чего? — Ну, я и зашел. — А папа? А папа говорит, «Лесцы, это мой офицер, по особым поручениям, числится в архиве, чтобы не отсвечивал, ясно». А я ему, «Извините, товарищ генерал, но как же эта знаменитая расчлененка, она имела место или нет?» А папа мне спокойно и отвечает, «Та расчлененка». «Она кого надо, расчлененка, понял?» «Нихрена себе!» Восхитились в углу. «Ну, водки подполковнику Туровскому и еще раз водки!» Открылась дверь. Пошел старший лейтенант, практически трезвый. Твердым шагом промаршировал в угол, сцапал налитую для подполковника рюмку, И одним махом ее прокинул. «Ну — Ну? — спросили его. — Поговорил с маньяком. Не, — Не сложилось. Помотал головой старлей. — Ну, вообще, хорошо, что он сегодня без топора. Ну и глаза у мужика, бля...